Глава седьмая. Крошечные размеры комнаты на меня поначалу произвели удручающее впечатление. 10-12 квадратных метров, не больше. еще и окон нет. Из-за этой конуры Рика еще скандал устроил? Впрочем, в интернате у меня и этого не было. Спали мы в общей комнате, похожей на казарму, с длинными рядами двухъярусных кроватей. Разобравшись с центральным пультом, включил свет. Видеообои на дальней стене показывали панораму морской бухты. Видимо, прежний жилец поставил. Я не стал менять. Истыдовал немудренную обстановку. Слева у стены вместительный диван-трансформер, занимающий чуть ли не треть комнаты. Механизмы его поскрипывают и заедают, но худо-бедно работают. Можно разложить его в горизонтальную плоскость или приподнимать края независимо друг от друга. В углу справа от двери... Небольшой холодильник, пара шкафчиков под шмотки и небольшое кресло-мешок с памятью формы. Там же обнаружился и откидной столик, который можно было, когда не нужен, убрать к стене. И, собственно, все. На полу какое-то упругое, похожее на резину покрытие. Потолок белый, матовый, светящийся по всей поверхности. В верхней части одной из стен несколько вентиляционных отверстий с приклеенными поверх них тонкими полосками не то бумаги, не то целлофана, вяло трепещущие под воздушными струями. К видеообоям на дальней от двери стене можно было подключить смартком. Я бросил сумку с вещами у стены, придал дивану более-менее удобную форму, позволяющую полулежать лицом к стене экрану и завалился на него прямо в обуви. Тренькнул сигнал смарткома. Пришло какое-то сообщение. Я чуть повозившись вывел его на большой экран. Опа, перечистили УБД. Полторы тысячи. Едва ли не первая хорошая новость за весь день. «Хотя, если вдуматься, то ничего хорошего. Прожив всю жизнь в интернате, не особо-то будешь разбираться в текущих ценах. Но, например, сколько стоит бургер, я знал. Какой-нибудь фуфло с котлеты из соевого мяса, больше похожего на жёванный картон, баксов 30. А полноценный Биг Мак – все 60. То есть львиная доля пособия у меня явно будет уходить на еду. Хорошо хоть, что пока у меня есть эта бесплатная конура». Если бы понадобилось снимать жилье, пришлось бы вовсе положить зубы на полку. Думаю, даже такая вот комнатка, но в более приличном доме, стоит не меньше тысячи в неделю. Впрочем, я не собираюсь сидеть на одном БД. Работу я планировал искать сразу же, как покину интернат. Точнее, для начала-то я хотел устроиться на обучение. Основная цель – двухгодичные инженерные курсы от MIT по направлению «Настройка и ремонт технологического оборудования». Если бы мне удалось получить на выходе из интерната статусный ниже C4, то я мог бы даже рассчитывать на небольшую стипендию на время обучения. А уже через полгода и практика должна была начаться, можно было подрабатывать стажером. Толковые ремонтники зарабатывают от 5000 в неделю и выше, за пару лет можно было подняться до C2 и накопить на дальнейшее обучение». Еще одни двухгодичные курсы по направлению электроника, и можно переквалифицироваться уже в ремонтника сложного оборудования и работать с автономными дронами. А это уже прямой билет в зеленую зону, где принципиально другой заработок и социальный статус. Не питая особых надежд, я залез на сайт MIT, чтобы составить заявку. Но не получилось даже отправить стандартную форму. Загорелась предупредительная надпись о том, что обучение доступно только соискателям с социальным статусом не ниже C4. Впрочем, чего я ожидал? «Ди» — это уже не просто буква в личном профайле. Это клеймо. Ни о какой учебе пока не сниму этот статус и речи быть не может. Так что надо искать работу. И даже думать не хочется, что же это будет за работа. Как бы ни сбылось пророчество Марины, не пришлось мне подаваться в мусорщики. Я настроил фильтры поиска и полистал довольно куцый список найденных вакансий. «Ха! Мусорщик! Да это для меня сейчас предел мечтаний!» Даже в описании вакансии оператора осенизационной службы с недельным бесплатным обучением была приписка «Социальный статус не ниже Си-5». Хотя, наверное, это больше для перестраховки, чтобы не набирать совсем уж сброд. Может, Джулия права, и если я съезжу в офис работодателя лично и попробую договориться? Я понимал, что при диком уровне безработицы, что царит в желтых зонах, даже за такие вакансии идет настоящая драка. Так что выбирать не приходится. «Надо пытаться урвать любое место, пусть даже наполовину зарплаты». Но от одной мысли об этом становилось тошно. Накатила волна отчаяния и обиды. Грёбаная система. «Ну за что? За что? Я ведь не преступник, не наркоман, не умственно отсталый. За что меня объявили изгоем?» Зажмурившись, я постарался взять себя в руки. «Понятно же, что дело не в системе, а в конкретных людях. Меня подставили. Я могу сколько угодно рычать и бить в стену, но ничего это не изменит». Изменить хоть что-то я могу только действием. Одна из постоянных претензий ко мне со стороны учителей интерната состояла в том, что я слишком упрям. Это всегда преподносилось как недостаток. «Нужно быть гибче», — говорили они. «Нужно уметь идти на компромиссы». Человеческое общество построено на сложной системе взаимных компромиссов и поиске совместных решений. В задницу это все. По-моему, наоборот. Единственное, что мне сейчас поможет выбраться из этой ямы, — это как раз мое ослиное упрямство. Стоп, а это что? Страница с очередной вакансией была украшена логотипом наследия странников и эффектным артом из игры, так что я поначалу подумал, что это реклама. Но нет, текст был про работу. Заработай реальные деньги в наследии. Молодой, но перспективный клан-отступники объявляет набор рекрутов для дальнейшей раскачки в мулов. Пожелания к соискателю. Требований по уровню прокачки нет. Хороший уровень грузоподъемности и физической силы будут преимуществом. Боевые навыки не обязательны. Жители восточного побережья лучше Бостон. Онлайн от 6 часов в день. Не обязательно в прайм-тайм. Дисциплинированность, исполнительность, готовность к монотонному гринду. Условия. Стабильная зарплата при выполнении нормы выработки до полутора тысяч долларов в неделю. Небольшой, но активно развивающий клан-холл в стабе летающие острова. Защита, консультации и помощь в прокачке от более развитых членов клана. Все, что добыто сверх нормы, можно забирать себе или сдавать в клан-холл за дополнительную оплату реальными деньгами или гранами странников. Подробности на собеседовании. Обращаться в игре к любому члену клана желательно после 18.00 до 30 июня 2099 года. Ниже нашел короткий столбик ников и цифр, контактные лица. Я на всякий случай сохранил это объявление себе. Так, чего они там написали? Нужно успеть на собеседование до конца месяца, а завтра уже 30 -е. Я уже слышал, что в наследии можно зарабатывать реальные деньги. Для этого есть множество способов, объединяет которые одно. Деньги ты получаешь, конечно, не от корпорации, а от других игроков. Несмотря на очень демократичные условия игры, рулят в ней все равно богатеи. Базовый-то аккаунт бесплатный, но есть и целая линейка премиумов. От бронзового до какого-нибудь бриллиантового. Премиум-аккаунты дают серьезные игровые преимущества. В итоге для крутых донатеров вся эта арава игроков с базовыми аккаунтами просто мальчики для битья, либо рабы для самой черной работы. В игровом сленге наследия я не очень разбираюсь, но в выражении «раскачка в мула» не видится ничего героического. С другой стороны, это реальные деньги. Могу сходу удвоить свой доход, а там, может, и нормальная работа подвернется. Кстати, почему бы не попробовать прямо сейчас, Других планов на вечер у меня все равно нет, разве что еще купить чего-нибудь поесть, а то холодильник пустой, да и вообще перекусить бы не мешало. Развернул было интерактивную карту города, думал найти на ней свое здание и посмотреть расположение продуктовых магазинов и игровых салонов, но потом забил на эту затею. Вспомнил, что и то, и другое видел по дороге сюда на первом этаже. Сойдет для начала. У порога чуть задержался, чтобы отключить свет и экраны. Вовремя вспомнил. Комната-то бесплатная, в сеть тоже выхожу по халявному спутнику Wi-Fi, а вот счета за электричество надо будет теперь оплачивать. Вот, кстати, еще одна статья расходов. В коридоре мы едва не столкнулись лбами с Венди. Смутилась она при этом так, будто я к ней в душ вломился. «Прости, Фрост, эта комната пустовала почти месяц, я уже как-то отвыкла, что отсюда может кто-то выйти. А ты куда? Решил прогуляться?» Я кивнул. «Хочешь, пройдемся вместе, покажу тебе, где у нас тут что?» Конечно. «Захвати упаковку пива, Венди!» Тут же нарисовался в коридоре один из Родригесов, тот, что тощий. «Ты обещала?» «Да-да, конечно», — вымученно улыбнулась Ларсон.